Глава восемнадцатая. Я дома. Прочие телеграммы были от друзей и захочих до сенсации газет, которые увеличивают тиражи за счет чужих бед. Вы никогда не рассказывали мне о своем муже. сказал капитан, о вашем великом муже, о вашем легендарном муже. И вот он находится в смертельной опасности, ждет вас в Гватемале, именно там, где вы собирались сойти на берег. Признайтесь, что жизнь странная штука. Я не могла больше плакать, я ничего не понимала, я продолжала смотреть на звезды, душа моя омертвела. Пароход внезапно остановился, послышался скрежет ремней. цепей трапов готовились поднять на борт директора трансатлантической компании. Я пролегла. Капитан широкими шагами мерил каюту. Первые лучи солнца начинали проникать в помещение. Меня зовут Луиз, прокричал человек двухметрового роста с мягким тропическим акцентом. Я приехал, чтобы как можно быстрее доставить вас к мужу. Мы с президентом Гватемалы, при поддержке Трансатлантической компании, дарим вам это путешествие. Оно приведет вас к раненному супругу. Это был бледный, еще молодой, несмотря на седые волосы человек. Он смеялся тем особым смехом, по которому устрадальцы легко узнают друг друга. Вставая, чтобы его поблагодарить, я упала в его объятия. Кашель капитана напомнила мне, что я должна играть роль стойкого солдата на поле брани, который с достоинством сносит удары противника. «Спасибо, месье, меня тронула любезность вашей компании», — сказала я. «Я с радостью приму вашу помощь. Когда отправление?» «Катер нас ждет, через час мы будем в порту». Капитан вызвал тем временем в каюту всю команду. У нас на борту директор трансатлантической компании. Надеюсь, он сделает нам одолжение и осмотрит судно, господа. Я рассчитываю на вас, сурово произнес капитан. Весь экипаж засуетился вокруг гостя. Две фельдшерицы, у которых не было больных, кроме того, мужчины из третьего класса нарядились в лучшие платья и впервые в жизни сыграли роль прекрасных пассажиров, которых обхаживает команда. Это горстка отставных Дон Жуанов. Я снова легла. Капитан вышагивал по каюте, словно ничего не произошло. Мы слышали вдалеке тонкую пьянящую музыку, песни, жизнь. Я уснула. Не знаю, сколько времени прошло. Проснувшись, я увидела глаза капитана, который нежно держал меня за руку. Спите, спите, к ужину я вас разбудю. В самолете нет мест. Луис будет нашим гостем до Пуэрто Бареоса. Сегодня в большой столовой состоится прощальный ужин. У нас будет несколько пассажиров из Панамы, молодые женщины из команды по легкой атлетике. Вечер будет приятным для наших гостей. Мы же с вами. прикажем нашим сердцам уснуть в ожидании страдание исполнено тайны не согласитесь ли вы стать моей дамой на этот вечер я не могла отказать этому мужчине который проникся моими страданиями и не хотел навязывать уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга вухи книга вухи самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно Дать мне свои. Он поцеловал мне руку. Фельдшерица следила за ледяной грелкой у меня на голове. Доктор сделал мне укол, а горничная приготовила вышитое по низу цветами вечернее платье белое, цвета надежды. «Было жарко. Моряки пожелали, чтобы за большим столом единственной женщиной была я. Искупленных в Панаме из сохранившихся, несмотря на жару, свежих, тоже белых цветов, они соорудили мне трон. На моё место за столом поставили карточку с одним только словом. «Фея! Как принять такой подарок? Как тут не почувствовать себя цветком, даже если ночью предстоит умереть?» «Взгляды светились». Речи присутствующих выслушивались с восхищением. Гость был окружен вниманием. Наш офицер, самый приятный собеседник на всем Тихом океане, задавал ему вопросы. Мало по мало гость рассказал всю свою жизнь. Он исповедался перед нами, перед этими моряками, которые пытались смягчить прилив горечи, вызванный у меня белыми цветами. Дон Луис был без ума от команды, возбужден, принесенный мне вестью, обиженен своей ролью, покровительством, которое мог мне оказать. Видите ли, капитан, проговорил он с поистине королевским достоинством, я женат, женат, женат. У меня три дочери. Однажды я решил пригласить жену и дочерей в Сальвадор. Я ждал прибытия пассажиров на пристани, но моей жены среди них не оказалось. Однако же накануне я получил радиограмму, в которой было сказано, что она находится на борту. Не могла же она испариться, ведь когда мы расставались с ней в Париже, она весила двести килограммов. Ускользнуть незаметно ей было бы не так-то просто. В недоумении я подождал еще несколько минут, и тут меня попросили подойти к месту, где выгружали животных. И там вместе с несколькими коровами и лошадью я увидел свою жену. Дочери помогали ей войти в зал для пассажиров. Она еще потолстела за те два года, что я ее не видел. Говорила она очень нежным голосом. В гостинице пришлось снимать дверь, чтобы она могла попасть в номер. С тех пор она живет там, в этой комнате, и, наверное, это надолго. Она не может не повернуться, не сесть. Да, господа, это моя жена. Нас расстроил этот худощавый, проворный, элегантный мужчина. Супруг чудовища, которое не может пролезть в дверь. Все моряки по очереди рассказывали свои истории, невероятно грустные. Они призваны были показать, что на долю человека иногда выпадают такие страдания. перенести, которые еще тяжелее, чем смерть любимого. Когда я оказалась в Пуэрто Бареусе, мне почутилось, что я сплю. Я вернулась в свою родную страну, страну вулканов и любимых песен. Президент республики прислал автомобиль и двух мотоциклистов, чтобы сопровождать меня. Так что я могла ехать на предельной скорости, но я отказалась от этой адской гонки. Мне хотелось выйти из машины и выпить кокосового молока на маленькой ферме, где местные жители цедили его прямо из скорлупы. Я взяла свежий спелый орех и удобно устроилась с ним в президентском лимузине, пока за окнами пылила дорога. Стекла невозможно было опустить, потому что пыль тут же начинала хрустеть на зубах, а вокруг все было окутано ее желтыми клубами. Я задыхалась. Мы с Доном Луисом прибыли в военный госпиталь. Маленькая, худенькая, седая старушка, с горбленной, но изящной, изо всех сил сжала меня в объятиях и расплакалась. Я не успела разглядеть ее лица, узнать ее. Это оказалась моя мать. Так мы стояли довольно долго. Я уже привыкла к ударам судьбы и решила, что ее рыдания означают смерть Тонио. Но нет. Она медленно провела меня в комнату, где меня ждал врач в форме капитана. Мадам, добро пожаловать в госпиталь Гватемалы. Ваш муж находится здесь. Он в палате номер семьдесят семь. Проходите. Опасность, большая опасность, я верю миновало. Я имею в виду смертельная опасность. Однако состояние у него тяжелейшее. Множество травм. Если вы разрешите, то сегодня вечером мы ампутируем ему руку, возможно, до локтя. Это необходимо. Я знаю, вы очень смелая женщина. Я уверен, что вы согласитесь со мной. Муж с одной рукой лучше, чем труп с двумя. Я вошла в палату, скудно обставленную, но чистую. За больным присматривал санитар. Я с трудом узнала лицо Тонио, так оно опухло. «Я не выдумываю, оно увеличилось раз в пять». Доктор подтвердил, что они сделали все необходимое и вернули все на место. На самом деле во рту у Тонио торчали аппараты, чтобы исправить челюсти, а губы превратились просто в распухшие лохмотья, болтавшиеся над подбородком. Один глаз находился практически на лбу, а другой почти висел у бесформенного фиолетового рта». Под бинтами и пластерами, смоченными дезинфицирующими средствами всевозможных цветов, едва угадывалось человеческое тело. К запястьям, локтям, голове и ушам замысловатыми проводами подсоединены были капельницы. Никогда в жизни я не видела ничего подобного, и этот человек был моим мужем. Время от времени он приоткрывал один глаз, потому что другой был абсолютно скрыт компрессами. Когда он улавливал свет, в его мозгу происходило что-то недоступное простым смертным. Он издавал рычания. Я догадывалась, что он борется за спасение этой бесценной живой материи, которую судьба забавляясь, месила, ломала, перекраивала. В глубине его человеческого сознания, если оно у него еще было, шла тяжелая борьба. Вскоре я всем своим существом почувствовала боль Тонио. Сидя на узком стуле рядом с его постелью, я внимательно следила за этим глазом, который иногда обращался к моей одежде или лицу. Так прошло много недель. Я заставляла его есть, как ребенка, который получает свою первую ложку молока, первый кусок хлеба, размоченный в меду. Отек начал спадать. Тонио ужасно исхудал. День за днем он терял килограммы. После уколов морфия он часто рассказывал столь причудливые истории, что я задавалась вопросом, может, это я больна? Доктор разрешил мне перевезти его к нам домой, потому что не зарубцевалась только рана на руке. Казалось, кисть не хотела срастаться с предплечьем. Мы очень беспокоились. В день его выхода из больницы друзья решили сделать нам приятное, устроив маримбу, коктейль с шампанским, в отеле «Палас де Гватемала» и пригласив около сотни гостей. Муж сказал мне, «Я просто пройду через эту толпу. Уложи меня сегодня в отеле, а завтра посадишь на самолет в Нью-Йорк. Там я сделаю пластическую операцию, чтобы привести в порядок лицо... зубы, поставить глаз на место. Не можешь же ты жить с чудовищем, у которого один глаз на щеке, а другой на лбу. Не огорчайся, все будет хорошо. Но я поеду с тобой. Нет, мы же расстались. Ты не забыла? Да, я помню, ответила я. Я отвезу тебя к самолету. Я сейчас же позвоню и узнаю, есть ли место в самолете, который вылетает завтра. Все это было так просто, но я спрашивала себя, есть ли у человека сердце и где оно находится. Я только что спасла Тоню от смерти, а он напоминает мне, что он больше не мой муж. Я призвала на помощь Дона Луиса, который организовал место в самолете и утряс все формальности. До трех утра я оставалась на ногах. Я отправила в Нью-Йорк мужа, слабого, худого как скелет. Но видомого какой-то загадочной силой. Я вернулась домой в лихорадке, причину которой не смог определить ни один врач. В свою очередь мне пришлось лечь в больницу. Я мучилась от неизвестной болезни. Моя дорогая мамочка возвратила мне жизнь, здоровье и веру. Мы не обсуждали с ней свои женские несчастья. Мы просто помогали друг другу. Потом, наконец, я выписалась из больницы и родные отвезли меня домой. Телефонная линия между Нью-Йорком и Гватемалой вибрировала от напряжения. Муж беспокоился обо мне и просил мою мать посадить меня на первый же пароход или самолет до Парижа, куда он тоже собирался вылететь. Из посольства мне, из посольства мне пересылали трогательные сообщения, цветы и подарки от Тонио. Но я хотела снова увидеть свой город, пожить в нем подольше, в славьть, погулять по нему, пообщаться с друзьями детства и цветущими у подножия вулкана розами, апельсины, манго, тамали, пупусос. Эти крики слышались на всех полустанках, где останавливался поезд, увозивший меня в Армению Сан-Сальвадор. На вокзале меня встретила все та же жара. Я увидела детей. Толпы детей, которые выстроившись в шеренги, распевали гимн страны, приветствуя меня. Девочки стояли напротив мальчиков, учительницы напротив учителей. Учителя, словно дирижеры, отбивали такт, управляя детскими голосками, поющихими в честь своей соотечественницы, своей старшей сестры, преодолевшей тысячи препятствий, приехавшей к ним из самого Парижа. Глава моей деревни Дон Альфредо, одетый во все белое, был все еще молод. Такую молодость позволяет сохранить только безмятежная жизнь. Многое изменилось в деревне со времени моего отъезда. Девочки выросли, стали матерями или уже овдовели. Некоторые развелись. Богатые стали бедными, бедные богатыми. Старый рынок исчез, деревья разрослись, улицы засадили апельсинами. Парк в Армении зарос таманой и бамбуком, и я медленно, после нескольких недель проведенных на больничной койке, вышагивала между шеренгой мальчиков и шеренгой девочек. Я шла, наслаждаясь тропическим солнцем, воображая себя Алисой в стране чудес, русалкой, вышедшей с одно моря осушенного злым богом. и таким странным образом отданный во власть детских голосов, поющих о счастье жить, ступая босыми ногами по раскалённым на солнце плиткам. Оказавшись дома, я решила, что наконец-то могу улечься спать прямо на мощёном полу патио, под сенью дерева какао или своего любимого мангового дерева. Но всё произошло иначе, чем я себе представляла. Тут тоже был оркестр, трое барабанщиков – Двери широко распахнуты для гостей, и все хотели пожать мне руку. Сестры, не спрашивая моего мнения, решили, что мой спортивный костюм не подходящая одежда для получения всех этих почестей. Они тут же распотрошили мои чемоданы и заставили меня надеть самое элегантное из моих бальных платьев. И это в три часа дня. Одна из сестер обувала меня, другая причесывала, третья втыкала украшения в волосы. Мама дала мне огромный веер. Без него в Сальвадоре тут же вспотеешь. Я была дома. Друзьями, которым я пожимала руки с искренней радостью, были четверо местных нищих. Они совершенно не изменились. Вехо дала колбасон, Немой Маньяна, Нана Ракка, Латилья Рифухью. Я рассмеялась, увидев, что они по-прежнему нищие, и попросила маму позволить им войти в дом. Я знала, что они мои настоящие товарищи в битве за жизнь. Эльвьехо дал колбасу, он подсел ко мне, жалуясь на бесконечные удары плёткой, которыми тут награждают всех подряд мух, собак нищих. Дом был полон цветов, пальмы стояли как триумфальные арки. возведённые к прибытию королевы иностранного государства. Я чувствовала, что не могу принять любовь всех людей, жаждущих стать друзьями королевы. Я чувствовала себя лишь повелительницей в царстве горя. Но как заслужить право жаловаться? Как исповедаться в своём женском горе? Мало-помалу я замолчала, понемногу придавая забвению свои воспоминания. Вечером пришёл календарь, Вечером пришёл черёд шествия индейцев, работавших в поместье моей матери. Каждый подносил мне лист, фрукт, птицу, ещё что-нибудь. Это было прекрасно, грустно, трогательно. Мне нравились все эти церемонии, но они больше не захватывали меня. Потом началась Атамьелада, праздник Тамалии. Только Вьехо де ля Колбасон остался побеседовать со мной по душам. Время от времени он терся головой о подол моей юбки. Он горевал, что не может почистить мне обувь, ведь он был лучшим чистильщиком в деревне. Он сообщил мне. «Тут появилась еще одна нищенка, но она не из наших. Она не любит болтать, как мы, не любит есть, как мы. Она живет не так, как мы». Остальные считают, что она сумасшедшая, ее называют деревенской дурочкой. Она сказала мне, что придет повидаться с вами. Пока он рассказывал эту историю, послышались крики избиваемой женщины. Я растолкала людей вокруг и бросилась туда, откуда неслись крики. Это оказалась моя спальня. На кровати она была приготовлена к моему приезду вот уже несколько дней. Лежала женщина лет тридцати. Ее волосы разметались на дорогих кружевных подушках. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И простенях прислуга пыталась стащить с нее льняной пеньюар с вышивкой, они хлестали ее как собаку, а она закрыла голову руками, но не пыталась убежать. «Это оказалась та самая деревенская дурочка. Она хотела поговорить со мной наедине и поэтому просто забралась в мою постель. Собрав последние силы, я заорала, пытаясь остановить извергов, которые ее избивали. Но тщетно. Моя мать заявила, что эта женщина опасна. Накануне она выцарапала кому-то глаза, но ей удалось как-то выбраться из тюрьмы». Наконец я сумела выставить всех за двери и остаться наедине с моей безумицей, чистой и прекрасной, которая легко поднялась и раскрыла мне объятия. Я думала, что в этих объятиях смерти настигнет меня. Она нежно гладила меня по щекам, по рукам, по ногам. Она надела на меня белый льняной пеньюар, который только что был на ней, и с достоинством открыла дверь, чтобы уйти. А я осталась лежать в кровати без сознания. Настал день, когда консул приехал сообщить мне, что я должна вернуться в Париж, потому что этого требует мой муж. В очередной раз я прошла мимо консьержки на площади Вубан. После всех этих событий я едва передвигала ноги. Наконец, стоя дома, Тонио был все еще очень худ, очень спокоен и очень молчалив. Дворецкий Борис радостно смеялся своим русским смехом, громким и непосредственным, каким он уже много раз встречал меня. В квартире все было по-прежнему, ничего не изменилось. Нас носило по миру, мы пережили смертельную опасность, а мебель безмятежно стояла на своих местах, храня уют этого светлого и голубого как неба уголка. Нас объединил семейный обед, мы ели молча. Но в молчании нашим были тепло и нежность. Посетители сменили друг друга, друзья, родственники, свекровь, чего они от меня хотели? У меня не осталось для них ничего, ни частички души. Беды полностью истощили меня. Однажды вечером, вернувшись от парикмахера, где я немного задержалась, я обнаружила, что квартира пуста. Вывезли все. Только ветер гонял скомканные газеты по полу, потому что окна остались открыты. Я решила, что сплю. Где наша мебель, наши вещи? Я вспомнила фильм Чаплина «Цирк», кажется, где зритель видит лишь следы, оставленные по себе героями. Я ломала руки, ничего не понимая. Я спустилась к консьержке, но не решилась ни о чем ее спросить. Вышла на улицу. «Может, там я пойму, что случилось?» Может найду кого-нибудь, кто мне объяснит. Муж стоял тут же передо мной на тротуаре, как статуя. Он взял меня за руку и объявил: «Я отказался от этой квартиры. Слишком дорого. У меня нет больше денег, чтобы за нее платить. А где же мы будем жить? Я отвезу тебя в гостиницу. Я забронировал две комнаты. Снова жизнь в гостинице. На этот раз в Лютэции.